Солнце пробивало разноцветные витражи балкона с видом на манеж и Красную площадь и выкладывало на сверкающем паркетном полу замысловатую мозаику. Мы с Ириной сидели рядышком на кровати. Она, приложив руку к груди и судорожно вздыхая, я, нахмурившись и не сводя глаз с покрывала, которое снова накинуло на бездыханное тело. Минуту назад я его хорошо осмотрела. В карманах нашлась небольшая пачка денег – 1300 долларов и 10 тысяч рублей, лежащая просто так, безо всякого бумажника, смятый носовой платок, начатая упаковка валидола и удостоверение на имя директора модной недели в Москве пищика Анатолия Гавриловича. Убитому, а этот человек был именно убит, судя по всему, задушен, было на вид лет 50-55. Он был невысокого роста, хотя и полной комплекции, с круглым мягким лицом и лысиной, которую он пытался прикрывать тщательно зачесанными назад прядями. На нем был великолепный костюм темно-синего цвета в еле заметную бирюзовую полоску и тонкая рубашка с расстегнутым воротом. Галстука, а галстук, безусловно, должен предполагаться у человека, носящего такой костюм, не было. Обдумав все как следует, я решила прервать молчание. «Как вы нашли это? Просто открыли кофр и... э напоролись?» «Да, я решила проверить, в каком состоянии долетели мои костюмы. Раскрыла первый же кофр и...» «Еще когда раскрывала, удивилась, что он такой тяжелый». «Понятно. А к другим не прикасались?» Она на мгновение раскрыла и снова закрыла глаза. «Нет, я посмотрела, только приоткрыла замки. Там все в порядке, там вещи. Просто я, как и все мы, никто из нас не заметил, что там, в аэропорту, мы захватили четвертый кофр». «Как-как?» Ирина перевела дух, чтобы набраться сил объяснить мне все сначала. Но я и так все поняла. «Четвертый кофр. Ну, конечно. Ведь у стены их стоит ровно четыре, а с собой мы везли три». Я еще в Тарасове пересчитала багаж и взяла на заметку. Кофров с коллекции три штуки, а этот четвертый. Значит, там, во время суматохи с нападением, когда мы отбились от парней, которые хотели украсть наш багаж, в спешке мы захватили с собой лишний четвертый кофр. Четвертый кофр с трупом. То-то наш багаж никак не хотел вставать на тележку. Там просто не было места для незапланированного чемодана. И водитель автобуса, как его, Вадим Иванович, тоже удивлялся, почему у нас такой тяжелый багаж. Погодите, но что же это тогда значит? А вот что. Этот кофр был подброшен нам вместе с другими пустыми сумками-чемоданами. Кто-то очень хотел, чтобы мы увезли с собой убитого пищика или, на худой конец, как-то засветили свою принадлежность к кафру жуткой начинкой, и тогда подозрение в убийстве нашей компании было бы не избежать. Ничего себе! Открытым остается вопрос, связаны ли попытки во что бы то ни стало сорвать показ коллекции Ирины Акуловой с этим убийством? И кому помешал директор модной недели? Как только я его увидела, сразу побежала к вам в номер, постучала «Вы не открыли», Там кто-то начал спускаться по лестнице, я испугалась, сама не знаю чего. Нервы не в порядке. И вернулась обратно, позвонила вам и... «Вот», — говорила тем временем Ирина. Плечи у нее вздрагивали. Я кивнула, соображая. Снова взглянула в удостоверение, которое держала в руках. «Пищик Анатолий Григорьевич, директор модной недели. Вы его знали хотя бы заочно?» «Заочно, да», – пробормотала Ирина. «Мы списывались, обменивались документами по факсу и электронной почте, несколько раз говорили по телефону. Это еще на этапе подготовки моего приезда, когда только решалось, буду ли я участвовать в показах. А лично ни разу не сталкивались, нет. Кроме этих организационных моментов, какие-то еще общие дела с этим господином у вас были?» нет нет что вы никаких а у ваших девочек или администратора господи да откуда м да предстояло еще решить что делать с трупом оставлять его в гостинице невозможно для ирины это будет неподходящий сосед к тому же и за номер он не заплатил переносить его к себе мне тоже не улыбалось по тем же причинам игорь сказала я ваш охранник где он он «Наверное, у себя. Он живет в соседнем номере, через стенку. Почему вы ему не позвонили? Зовите его сюда. Он должен помочь нам избавиться от этого». Я кивнула на тело. Непрошенного визитера. «А как?» «Это уже его дело. По-моему, самое лучшее – увести его куда подальше, в вместо побезлюднее, если в Москве есть такое место, и сделать анонимный звонок в милицию». С гражданской позиции это, конечно, не совсем правильно, но это единственный способ хотя бы на несколько дней избежать допросов в милиции. Там нас с вами могут задержать на несколько часов, а то и дней. Но я не могу терять часы, а тем более дни. Я... Вот и я про то же. А вообще, Ирина Михайловна, я бы посоветовала вам распорядиться, чтобы Воронов поселился в вашем же номере. У вас две комнаты. Вы можете устроиться вполне комфортно. Конечно, с точки зрения приличий, лучше, чтобы с вами эту неделю пожила я, но моя задача – охранять коллекцию. И я сторонник разделения обязанностей. Раз функции личной охраны возложены именно на Игоря, то ему и карты в руки, а кофры с платьями мы перенесем ко мне в номер». «Нет», – вдруг резко и с силой возразила Акулова. Я никогда не буду жить в номере с посторонним мужчиной. Никогда. Ее бледное лицо стало покрываться розовыми пятнами. Нервные пальцы забегали по отвороту блузки и обратно. Это совершенно невозможно и недопустимо. И потом, что я скажу мужу? Я думаю, в данной ситуации он вас поймет. Нет, никогда. Вы его не знаете. И вообще. Я буду жить одна. Это не обсуждается. Ее детское упрямство мне, конечно, не понравилось, но что можно было сделать? Акулова сжала губы и так твердо на меня посмотрела, что мне стало ясно. Ирину не переубедить. Хорошо, но вы хотя бы телефон всегда держите под рукой. И сейчас же зовите сюда Воронова.